а на восток тоже все равно. Там сплошь горы до да самой Швеции. Ленсман записал и это. А после этого он с минуту что-то подсчитывал и потом сказал. Владение, разумеется, получилось большое, и находись оно возле села, ни у кого бы не хватило средств на его покупку. Я назначу за все про все сто далеров! Как ты считаешь? спросил он землемера. Тот ответил. Да разве это цена? Сто далеров! воскликнула Ингер. Не бери такого большого участка, Исаак! Не буду, сказал Исаак. Вот и я говорю, подхватил землемер. «Что вы станете делать с таким большим участком?» Ленсман сказал «Обрабатывать». Он сидел и старательно писал. Изредка в горнице раздавался плач ребенка. А ему, должно быть, не хотелось переписывать все сызного. И так ведь попадет домой не раньше ночи. Да нет, не раньше утра. Он решительно сложил бумаги в портфель. «Иди запрягай», — сказал он землемеру. Потом повернулся к Исааку и заявил. «Честно говоря, следовало бы отвезти тебе это место даром, да еще приплатить за твои труды. Я так и напишу в своем докладе, а там посмотрим, сколько с тебя возьмет казна». Исаак одному Богу известно, как он к этому отнесся. Он, похоже, ничего не имел против того, чтобы участок и его непомерные труды оценили высоко. Должно быть, он вовсе не считал невозможным выплатить со временем сто далеров, потому ничего и не ответил. Он будет работать, как и раньше, будет возделывать землю и превращать сухостой и валежник в дрова. Верхоглядом Исаак не был, на случайности не рассчитывал, он просто работал. Ингер поблагодарила Ленсмана и попросила его заступиться за них перед казной. «Конечно, но ведь я ничего не решаю. Я только сообщаю свое мнение. Сколько лет вашему младшему?» «Ровно полгода. Мальчик или девочка?» «Мальчик». Ленсман был не строгий, но беспечный и не очень добросовестный. Своего землемера и судебного пристава Бреда Ольсона он и слушать не стал. Важную сделку провел кое-как крупное дело, решающее судьбу Исаака, и его жены и судьбу их потомков, быть может, в бесчисленных поколениях. Он закрепил письменно на обум. «Знай, только писал». Но к новоселам он отнесся очень ласково. Достал из кармана новенькую серебряную монету и вложил в ладошку маленькому сиверту. Потом кивнул головой и пошел к саням. Вдруг он спросил, «Как называется это место?» «Как называется?» «Ну да». «Какое у него название?» «Надо записать название». Об этом никто и не подумал. Ингер и Исаак только переглянулись. «Селандра», — проговорил Ленсман. Слово это просто вдруг пришло ему в голову. Вряд ли даже оно вообще подходило для названия. Но он повторил. «Селандра», — кивнул головой и уехал. «Все наугад. Границы, цена, название». Несколько недель спустя, приехавший в село, Исаак узнал, что у Ленсмана Гейслера не все благополучно. Подняли вопрос о каких-то деньгах, в которых он не смог отчитаться, и его вызывали к амтману. Случается, люди ковыляют по жизни на авось, пока не наткнутся на тех, что ходят с открытыми глазами. Однажды Исаак отправился в село с одним из последних вазов с дровами, а на обратном пути домой подвез на своих санях Ленсмана, Гейслера,